Горет. Она украдкой проскальзывает в кухню и выскальзывает с кружкой кофе. Дом готовит к вечеринке, что никогда не улучшает настроение Розалиты по возвращении из ежегодного отпуска после Нового года. Только не очередная новогодняя вечеринка. Когда-то это было весело. Люди обожали таким образом показывать средний палец после праздничным отходнякам в середине января. но с каждым годом вечеринки становятся всё тоскливее. Розалита громыхает в кухне не только потому, что дом вверх Она не поладила с Анисой гарами и сейчас особенно не в духе. Но Гарриет не потерпит, чтобы её тиранила собственная домработница. Всему должен быть предел. Не Розалите решать, кого принимать в этом доме, а кого нет. Аниса здесь — желанная гостья. Аниса и вспышка... все больше сближаются, что также будет в Гарриет инстинкт защитницы. Но кто из них двоих больше нуждается в защите? Кое-кого вспышка приводит в трепет, но только не Анису. Эту женщину всю жизнь недооценивали. Когда она рассказала об обстоятельствах своего замужества, у Гарриет до сих пор слезы наворачиваются. Аниса смелая и по-своему грозная женщина. Это в последний раз. Решает гарет обходя груду столов со складными ножками в прихожей, стопки стульев, которые необходимо выставить на улицу для курильщиков, скатерти, нескользящие подносы, контейнеры и холодильники для бутылок, ведерки для льда и ящики со осветительным оборудованием для сада. Она останавливается, чтобы выпить и глоток кофе. Нет, больше она не будет устраивать эту вечеринку. Женщина из агентства по организации мероприятий, волосы собраны в хвостике, хотя и никак не дашь меньше сорока, открывает дверь, чтобы принять очередную доставку. «Простите», — говорит она, оборачиваясь, гарет «Простите за это нагромождение. Мы мигом всё уберём». гарет с улыбкой отмахивается. «О, не беспокойтесь. Прихожая всегда выглядит слишком пустой после того, как выносят ёлку и...» Она умолкает на полуслове потому что никто не слушает. Женщина деловито даёт указания курьеру и пишет что-то на планшете. Из гостиной тоже убрали рождественские украшения и вынесли большую часть мебели. Гарриц становится в центре и медленно оборачивается вокруг себя. «Комната слишком большая», — думает она. «Дом слишком велик». Джозеф съедет, и она останется совсем одна. Она оглядывает просторную упустевшую комнату, драпированные складками бархатные портьеры, дрова в камине, висящую над ним картину в золоченой раме. В георгианские подъемные окна из шести секций льется холодное зимнее солнце, покрывая еще не свернутые ковры, словно иней. Гарриц стоит, положив ладонь на каменную полку и размышляет, не пойти ли прилечь. Теперь, когда она забросила мемуары, Ей стало совершенно нечем себя занять. Что подумал бы папочка, увидеть он её сейчас? Уж он бы заставил её стряхнуться Приехав навестить её в Оксфорде, он взял с собой очередную пассию, ужасную зануду. горец с папочкой от неё улизнули, бросили у стойки паба «Кингс Армс», а сами ушли через чёрный ход. Папочка сводил её поужинать, а потом она повела его на танцы, чтобы похвастаться им перед друзьями. «А как же, Давина?» — постоянно спрашивала Гарриет. «За неё не волнуйся», — отвечал папочка. «Она вернётся в наш шикарный отель, а завтра я заглажу свою вину «Моя любимая девочка — это ты», — говорил он, кружая её по танцполу. Друзья Гарриет толкали друг друга локтями, воображая, что он её ухажёр. Просто умора. Чудесный вечер. Допив кофе, Гарриет оставляет кружку — Дэлтские кувшины и лампы Тиффани надо будет убрать. Розалито о них позаботится. Будет неплохо расставить здесь несколько высоких круглых столиков, чтобы гостям было где пристроить свои напитки. Но никаких табуретов, иначе все будут сидеть сиднем, будто вечеринка должна вращаться вокруг них. Гарет по-прежнему знает толк в вечеринках. В этом ей не откажешь. Свечные фонари в этом году нужно развесить по всему саду, а не только перед входом. Пусть он будет особенным, феерическим. Белые георгины повсюду. В доме белые георгины в высоких вазах, а в патию и вдоль подъездной дорожки белые лотосы, плавающие в больших стальных чашах. Некогда разлеживаться. Внезапно доходит до гарет, и она спешит на поиски Розолиты. Их ждут дела. Работы не в проворот.